Глава 8. Рыжий монах в курчавой бороде и с плоским, как у гуся, носом обтер лысину, надел скуфейку и сказал «Пиши! Крестьянин деревни Евсеевки, Сининской волости, Саратовского уезда и губернии Прохор Прохоров Бутылин показал «Почисти перо». Длиннорукий писарь монашинок вытер перо обзавощенный подрясник точно обрадовавшись, разукрасился улыбкой. запрел Взапреешь тут!» — буркнул рыжий. Потом недовольно взглянул на свидетеля. «Так как ты говоришь? Бутылин, Прохор Прохорыч. Слыхал. Где, говоришь, повстречал больного-то? Которого. А вот который исцелен, у которого показываешь. Это безногого, что ли? Не безногого, а хромого. У которого ног нет, исцелиться не может, а хромой может» у которого ноги целые, но в бездействии. Испитой мещанин на голову выше толпы по бабье взвизгнул. «Господь, Бог, все может! Господь, Бог, всякому поверь его!» «Не спорь!» — перебил монах, снимая скуфейку. «Здесь тени не судейская палата. Сказывай, бутылин по порядку!» Люди стояли плечом к плечу, прилипнув друг к другу так же, как рубахи прилипли к теламах. Открытыми сухими ртами ловили раскаленный смоляной дух бревенчатой избы — Открытыми сухими ртами ловили новые слова о новом чуде. «Не напирайте на стол, Господи, твоя сила!» Сиденький попик замахал рукавами грязные чесучевые ресы, обернулся к рыжему соседу, вздохнул. «Ну и народ!» Монах отпил из деревянной чашки квасу, вынул изо рта попавшую с квасом муху, стряхнул ее с пальца, сказал «Публика!» Свидетель рассказывал. «Смотри, — говорю ему, — везут в тачке паренька. Паренек молодой, а ног нету. «Кому говоришь-то? А ему, старости нашему, Егору Ивановичу. Да ведь он слепой. Двестительно, совсем не видит. А я, значит, его поводырем». «Как же ты ему говоришь, чтобы он смотрел?» Седенький попик перестал вшивать в папку бумаги. Моношонок метнул глазком на рыжего, точно спросил, фыкнуть или нет. Народ затаил дыхание. Тогда святитель, обтерев рукавом лицо, посмотрел вокруг себя и широко всем лицом улыбнулся. Попросил прощения. «А я неграмотный, не знаю, как это, чтоб правильно!» И народ облегченно вздохнул и насел сплошной своей потной грудью на Прохора Прохорыча, на монахов, на стол. «Пиши!» — сказал режи И, проходя городом, видел этот человек, ныне чудесно исцеленного юношу христианского сословия. От людей, скатавшихся плотным комом в бревенчатой коробке, плыла через окна и дверь синеватым дымком испарина, подымалась в зное под шапки сосен, таяла в небе. В просеке от длинных тесовых бараков, набитых богомольцами, плыл такой же дымок, так живясь в сосновых иглах, так же растворялся в небе. В оночах, лаптях, в сарафанах, понёвах, зипунах простоволосой, повязанные платками, в шапках, картузах, в вальных шляпах обложенный котомками, сундучками, нечесанный, немытый, пропотевший, крестьянский и христианский народ, тесным миром, плотным сходом, молочным сбором собрался к преподобному своему чудотворцу. Привез приволок в тачках, тележках, привел за руку, притащил на руках и горбах за многие сотни верст из чужих краев дальних сторон, сирых, убогих, недугующих, Болящих, хилых, коллег, уродов, безумных, Страждущих, скорбящих, печалящихся. Рассадил с бельмами без носа, сухоруких, Пляшущих, вопящих хулу, текущих гноем, Смердящих, вонью, прокаженных и параличных. Рассадил на лужке под деревцами. Сам стал нищий, постный, зашедший кровью При последнем издыхании. Сам стал на больные колени свои, Глазами своими, как у хворой животины, взглянул на сон уродов и коллег, поднял потом глаза на преподобного своего чудотворца, молвил «Исцеляй! Не уйду, не отстану, пока не исцелишь! Только на тебя и надежда не уходит!» Гнали его, уговаривали, посуляли разные хитрости думали вывести за ограду обители. Остался на сырой земле, под дождями, ветрами, во вшивых бараках, нетопленных избах, мерз, метался в жару, умирал, остался. Лежит немощный... Ползет по земле, толкает перед собой тачку с живым гнойным обрубком брата своего, трясет, несогласный головою, ликом серым, как суглинок, уперся губами бледными, как мел, перебирает. Не отстану, пока не исцелишь. В пряном от сосны зное, в тысячи знойных уст одни слова. «Сегодня на камне-то слыхала? Как же, милая, довел Господь! Чего говоришь? Шабрих моя, вместе мы с ей». Кучерявый, малый, весело, как колокольцем звенит тенарком. Встал, колясочку свою, значит, подмышку, перекрестился, да и пошел. Видел? Да вы, господин, ежели сомневаетесь или что? Так вот у часовни домик, вот такой, вот люди-то христианские собрамши, так там записано столько этих очевидцев. Барынька бледная в платье кружевном, под кружевным зонтиком волнуется. Как, как вы говорите? А вот так, колясочку, подмышку... «Господи!» — вздыхает кружевная барынька «Встал и пошел, как в Евангелии. Очень просто. А в бревенчатой избе нет сил дышать. Монахи пьют квас, обливаются потом, рыжий зыкает млелым масляным зыком. «Да ты видел? Говори прямо, видел? Как же не видать? Слава тебе, Господи!» — пугается свидетели толпа освобожденно вздыхает. «Пиши, подтверждаю, перед крестом». «Да не прите вы, как овны, Матерь Божия, живописный источник!» Дышит народ грузно, так дышит скотина в стадии, подносевшей с неба беременной тучей, готовой пролиться. Стоном застряло дыхание в сосновых иглах, смоленной тяжкой тучей, готовой пролиться навис над обителью стон. «Выноси, преподобный, на тебя одного надежа, выноси, на тебя одного!»